пок Маленький стальной дротик с ярким оперением вонзился чуть ниже мишени, прямо в одну из резных дубовых панелей, которыми были обшиты стены громадного кабинета генерального прокурора США. Развалившись в массивном кожаном кресле и забросив ноги на стол, Роберт Кеннеди играл в дартс. Разочарованно сморщив нос из-за неудачного броска и намереваясь повторить попытку, Роберт потянулся в кучке дротиков, рассыпанных на его столе, по размеру походящим на футбольное поле, как вдруг дверь кабинета с грохотом распахнулась. «Это неслыханно!» — с криком ворвался в кабинет Эдгар Гувер. Не убирая ног со стола, Кеннеди-младший повернулся к кипевшему, словно паровой котел, Гуверу. «Сэр, я говорила, что вы заняты» попытался оправдаться выглядывающая из-за спины непрошенного гостя секретарша Кеннеди. Роберт махнул рукой, чтобы она закрыла дверь, и, как мог, приветливо, хотя и натужно улыбнулся директору ФБР. «Рад вас видеть, мистер Гувер». «Формально, конечно, вы мой начальник, господин генеральный прокурор». Нервно заходил по кабинету Гувер с отвращением, поглядывая на ноги Роберта на столе. Но в данной ситуации, когда я отвечаю за безопасность государства, вы не имели права отменять мое решение». «О чем вы, Эдгар?» Наигранно удивленно вскинул брови Роберт Кеннеди. «Говорите вразумительно». «Я всегда говорю вразумительно», — с негодованием воскликнул Гувер. «Какое вы имели право отменить мое решение о задержании Эльзы Рух?» «Эльзы Рух?» иронично, словно недоумевая, улыбнулся Кеннеди. «Кто это?» «Перестаньте поясничать!» — взорвался Гувер. «Я руковожу ФБР почти 40 лет, и никто, слышите, никто из генеральных прокуроров со мной так не разговаривал. Даже президенты себе такого не позволяли!» «А вы привыкайте!» — неожиданно серьезно ответил Роберт. — «Привыкайте, что ваша организация не ваша частная лавочка, а подотчет на Министерство юстиции и мне лично. И прежде чем принимать важные решения, вы должны советоваться со мной». Глаза Гувера налились кровью, он тяжело запыхтел, не зная, что ответить. «А что касается Эльзы Рух», — продолжил Кеннеди, — то мне звонил мистер далис объяснил ситуацию, и я счел его аргументы убедительными. Мне представляется более целесообразным организовать слежку за советским агентом и выявить все его связи, нежели арестовывать сразу по прибытии в нашу страну. Дело будет полностью на контроле ЦРУ. Если понадобится ваше участие, я отдам вам соответствующие указания. Прерывисто дыша. Гувер с ненавистью смотрел на Роберта. «У вас будут ко мне еще какие-нибудь вопросы, господин директор Федерального бюро расследований?» — спросил Кеннеди. Гувер отдышался. Коварная улыбка скользнула по его губам. «Будут, господин генеральный прокурор? Только не у меня, а у президента, которого я немедленно поставлю в известность». Олухи Даллеса устроили в аэропорту целый спектакль прямо на глазах у русской шпионки. Естественно, она все поняла и, воспользовавшись ситуацией, ушла из-под наблюдения. Кстати, эти олухи Даллеса ее тоже потеряли. Думаю, что господин президент, который, как я знаю, не прочь баллотироваться на второй срок, вряд ли обрадуется, просочившийся перед выборами в прессу информации, что по вине его брата русские шпионы разгуливают по нашей стране, как у себя дома». «Всего вам доброго, господин генеральный прокурор!» И Гувер вылетел из кабинета, хлопнув дверью. К скромному, построенному в чисто американском стиле домику, каких тысячи на окраине Лос-Анджелеса подъехало такси. Из машины, держа в руках бумажный пакет сверток, перетянутый бечевкой, вышла женщина. Ее соломенные волосы, скорее всего, парик слегка выбивались из-под туго затянутой косынки, глаза скрывались под черными непрозрачными очками. Она оглянулась, подошла к крыльцу, бросила взгляд на прикрученную к дверям медную табличку «Эй and Арр Фергюсон». На мгновение замерев в нерешительности, она нажала на кнопку звонка. Дверь открылась, женщина вошла. Через несколько минут она вышла из дома, уже без свертка, и села в дождавшееся ее такси. Машина тронулась и Алена, а это была она. Сняв очки, приоткрыла окно и неотрывно, с невероятной тоской в глазах, стала смотреть на уплывающий вдаль дом. «Добрый день, господин президент!» Угрюмо поздоровался вошедший в овальный кабинет Белого дома ален Даррис, и, подойдя к президентскому столу, положил перед Джоном Кеннеди исписанный размашистым почерком листок бумаги. — Вот, сэр, мое прошение об отставке. Дату поставьте сами, какую сочтете нужной. — Здравствуйте, Ален. С трудом, морщась от боли, привстал с кресла качалки Джон Кеннеди и, не взглянув на прошение, протянул руку директору ЦРУ. — Что с вами, сэр? выжимая, а больше даже придерживая президента за руку и помогая сесть назад в кресло, искренне поинтересовался Даллес. «Ерунда. Немного потянул спину, играя в гольф», — отмахнулся Джон Кеннеди. «Но, Аллен, позвольте, мы с Бобби позвали вас совсем не для того, чтобы отправить в отставку». «По крайней мере, не сейчас», — добавил сидевший на белом диване у окна Роберт Кеннеди, которого далис поначалу и не заметил. Конечно, многие бы об этом мечтали, да и, честно говоря, ряд последних провалов ЦРУ. — сар опустил глаза Далис, — я прекрасно понимаю, что вчера я весьма серьезно подставил вас с исчезновением русской шпионки. — Послушайте, дорогой Алин, — остановил его покаяние президент, изобразив на лице подобие улыбки, — мы с вами хоть и не так давно работаем вместе, но, поверьте, я глубоко ценю все, что вы сделали для Америки и не сомневаюсь, что много еще можете сделать. Считаю вас человеком своей команды, и, если еще более откровенно, уверен, что вы один из немногих, кто способен противостоять Гуверу в его интригах и амбициозной избыточной активности. «Всегда к вашим услугам, господин президент», склонил голову Далис и сделал шаг к столу, намереваясь забрать свое прошение, Но вскочивший из дивана Роберт как-то быстро и ловко оказался на его пути. «Не сомневался!» — похлопал Роберт директора ЦРУ по плечу. «Никогда не сомневался в вашей порядочности и правильном понимании ситуации, Ален. Ведь Гувер — один из тех, кто мечтает разделаться с вами, и, не сомневаюсь, и с нами!» «Действительно, натиск со стороны наших...» Джон Кеннеди замялся, подбирая слова. «Оппонентов» вынуждает меня, да и вас, предпринять ответные меры. «Я слушаю, господин президент», — еще раз склонил голову Далис, поглядывая на белеющий на столе листок со своей подписью. «Кто в настоящее время в вашей организации занимается кубинским вопросом?» — спросил Джон. «Генерал Тофрой, сэр. Чтобы вывести вас и вашу организацию из-под огня критики после провала в заливе свиней, и неудачи с русским космонавтом. Я принял решение о создании вне ЦРУ специальной комиссии во главе с Робертом, которая продолжит эту работу. Далис открыл рот, желая что-то возразить. — Конечно! — опередил его Джон. — Без участия ЦРУ мы не обойдемся, поэтому прошу вас проинформировать генерала Тофроя, что с сегодняшнего дня он включен в эту комиссию и подчиняется непосредственно генеральному прокурору. — Да, сэр. Выдавил Далис, пытаясь понять игру, в которую его втягивают братья. «Вам жален стоит активнее заняться ядерным потенциалом советов?» Попытался угадать Далис. «Здесь я в вас не сомневаюсь», — улыбнулся Джон. «Вы справитесь. Но еще я бы посоветовал вам сосредоточиться на фронте борьбы с советской разведкой и в кратчайшее время постараться добиться впечатляющих результатов». Это особенно актуально после прокола с русской шпионкой. — Вы хотите, чтобы я продемонстрировал некомпетентность ФБР в борьбе со шпионажем? Но это означает, что я должен буду залезть в огород Гувера и действовать на территории США. Вы даете мне такую санкцию? — Дорогой Аллен, — вмешался Роберт, убирая прошение об отставке Дальса в ящик президентского стола. Мы даем вам лишь совет, как сделать так, чтобы этой бумаге не был дан ход. Уверен, мы друг друга поняли, — добавил Джон. Конечно, господин президент, — неловко улыбнулся Далис. Я могу идти? Всего доброго, Арен, — протянул ему руку президент. Далис пожал ее, попрощался с Робертом и вышел. «Неплохо мы его взяли на крючок», — рассмеялся Роберт, когда за дверью стихли шаги Даллиса. «Пусть повоюют. Не верю. Никому из этой старой гвардии я не верю. Каждый плетет свои интриги и думает только о себе». «А мы не о себе думаем», — усмехнулся Джон. «И совсем не интригуем, да?» — подмигнул ему Роберт джон расхохотался но неожиданно сильная боль стрельнула ему в спину он схватился рукой за поясницу и вскрикнул черт Эта боль сведет меня с ума джек бросился к нему брат позови доктора не болит а простонал джон мне нужен укол это не лучшая идея напрягся роберт ты знаешь что он тебе колит Мы сделали анализ остатков вещества в шприце. Томатская смесь. Гормоны, витамины, белки. Кровь животных, черт знает что еще. Да мне плевать, что он колит Пусть это даже и моча лошади, но это работает, это помогает. Джек, — взмолился Роберт. Что, Джек? У меня отказывают надпочечники. У меня повреждено три позвонка, я не могу ни встать, ни сесть. Я не могу даже сам надеть носки ботинки. Я вынужден носить этот дурацкий, дурацкий, дурацкий корсет!» Переходя на крик, рванул на себе рубашку Джон, демонстрируя стягивающий его тело жесткий корсет. «Чтобы я хотя бы мог ходить, врачи засунули мне в позвоночник стальную пластину, и мы соврали избирателям, что мои боли в спине — следствие ранения на фронте, отнюдь не болезнь Аддисона» что я лечусь, и все теперь будет хорошо. Но боль не прошла, Бобби, нет. Меня осаждают инфекции и бесконечные колиты. А я вынужден казаться всем радостным и здоровым. Делать вид, что ничего не происходит, что я бодр и весел. Мистер Энергия, твою мать! И только после коктейля Неболита я забываю обо всем. Я чувствую себя человеком, понимаешь ты? Джон стукнул кулаком по столу, затих и отвернулся. «Знаешь», — тихо сказал он, — «если кому-то придет в голову написать мою биографию, ее нужно будет озаглавить «Джон Э. Ф. Кеннеди. История болезни». Роберт с сочувствием и жалостью смотрел на брата. Наконец он не выдержал и подошел к столу. Тяжело вздохнув, Роберт на мгновение задумался о но еще раз взглянув на стянутое болью лицо Джона, решительно нажал кнопку селектора. «Мисс Линкольн, вызовите, пожалуйста, доктора Джекобсона». Красневшее с каждой минутой закатное солнце отражалось, как в огромном зеркале в лазурной глади раскинувшегося на десятки километров озера Тахо. Свернув под указатель калн resort and энд казино Именовав забитую шикарными автомобилями стоянку, серебристый Бьюик остановился возле входа в отель, венчанного остроконечной крышей. Олейников заглушил мотор, вышел из машины, стряхнул невидимую пылинку с элегантного смокинга и, обойдя автомобиль, галантно распахнул пассажирскую дверь и помог выйти Элис. «Граница Штатов проходит через стоянку и прямо через отель», — продолжил восторженно щебетать она. — Вот слева Невада, а справа Калифорния. Здесь даже по дну бассейна граница нарисована. А все потому, что в Калифорнии азартные игры запрещены, поэтому казино в той части отеля, где Невада. — Вы здесь бывали? — поинтересовался Уэллис Петр, бросая ключи от машины подбежавшему парковщику. — Только мечтала. Восторженно оглядываясь по сторонам, лучезарно улыбнулась Эллис. — Мне Юдит, одна моя знакомая, рассказывала. По случаю закрытого мероприятия посторонних внутри отеля сегодня не пускали. Небольшая стойка ресепшена была оборудована перед входом. «Добрый день. Чем могу служить?» — приветствовал их портье, держа в руках папочку со списком приглашенных. «Элис Райт», — представилась Элис. «Мисс Райт и мистер Грин». Заглянув в список, расплылся в широкой улыбке портье. — Вот ключ от вашего номера, где вы сможете отдохнуть после вечеринки. Надеюсь, вам у нас понравится. — У нас что, один номер на двоих? — удивленно шепнул Олейников Элис, когда они вошли внутрь. Но Элис то ли сделала вид, то ли и впрямь не услышала вопрос. Она с восторгом разглядывала ресторанный зал, по отделке напоминающий декорацию старинного форта для киносъемок лихого голливудского вестерна. Бревенчатые стены под чистокол, высокие потолки с массивными балками, огромный, словно высеченный в скале, камин, несколько десятков круглых столиков, накрытых белыми скатертями, публика в вечерних нарядах, оркестр, наигрывавший легкий джаз на небольшой сцене у камина. «Пожалуй, я вернусь к портье», — тронул ее за рукав Олейников. «Возьму еще один номер». «Что?» вздрогнул та смущенно опустил глаза но номера здесь только для гостей вечеринки по одному номеру на приглашение у меня только одно на два лица о элис внезапно возник перед ними громогласный питер лоуфорд рад что ты воспользовалась моим приглашением ну познакомишь меня со своим кавалером здравствуйте мистер лоуфорд Немного покраснела Элис, подставляя ему щеку для поцелуя. «Питер Грин, журналист», — протянул руку Олейников. «Тезки, значит», — хлопнул его по плечу Лоуфорд и захохотал. «Неплохое начало». «Элис, кошечка, претик», — бросилась целоваться подбежавшая к ним Юдит. «Как прикольненько, что ты приехала. Здесь уже так весело. Смотри, видишь там? Франк Синатра с Мэрилин Монро». Дин Мартин и вот тот черненький, Сэмми Дэвис. Вся крысиная стая здесь. Вау! А Элис ничего так штучка, — подмигнул, пока девушки целовались Лоуфорд Оленникову. Я б сам приударил, но она какая-то неприступная. Поэтому пока больших ролей ей не дают. Элис, расслышав концовку комментария, Лоуфорд обернулась. Тот засмущался и замахал руками. — Ну, проходите, проходите. Ваш столик вон тот, справа у камина. Алиников взял Элис под руку и, переступив через прочерченную прямо на паркете жирную черную линию, обозначавшую проходившую прямо по залу границу между штатами Калифорния и Невада, повел Элис к столику. Оркестр закончил джазировать, ударил барабан, свет в зале погас, вспыхнули прожекторы, выхватив пятнами из темноты сцену. И зазвучала знакомая Олейникову песня. Hideaway Jack and don't you come back no more no more. No more, no more. Hideaway Jack and don't you come back no more. What you say? Радостная улыбка озарила лицо Олейникова. На сцене в лучах прожекторов пел Джим Кинг. Тот самый чернокожий певец, с которым они познакомились в Кабаре в Западном Берлине. И потом весьма весело провели время в самолете по пути в Лос-Анджелес. «Чудесная песенка», — мило улыбнулась Элис, присаживаясь за столик на галантно пододвинутый Олейниковым стол. «Хотя я больше люблю лирические». «Да? А какая ваша самая любимая песня?» — поинтересовался Петр. «Моя?» — пожала плечиками Элис. «Ну, наверное...» «Бе саме мучо?» Олейников на мгновение напрягся, но не подал виду. Лишь улыбнулся в ответ Элис. Моя тоже. Было поздно. Ален далис сидел за письменным столом своего кабинета и щелкал выключателем настольной лампы. Свет. Тьма. Свет. Тьма. Свет. Тьма. Перед глазами навязчиво вспыхивало оставленное на столе президента заявление об отставке. Потянулся было за трубкой, но отложил. Взял листок бумаги, порисовал круги карандашом. Скомкал бумагу, бросил ее в мусорную корзину и протянул руку к телефону. Соедините меня с Стофроем, сухо сказал он в трубку. Через некоторое время в трубке послышался голос генерала. Слушаю, сэр. Не разбудил вас Халгер? спросил Далис. — Я еще здесь, на рабочем месте, сэр. Могу зайти. — Заходить не надо, — пытаясь неловко раскурить трубку, сказал Дальс. Спичка вспыхнула, обожгла Дальсу пальцы. Он, чертыхнувшись, уронил ее на пол и зашаркал каблуком по паркету, туша ее. — Что с результатами проверки Дедала? Наконец, погасив спичку, спросил он. — Сэр действуем четко по протоколу программы Думсдей. Идет предварительная проработка. Далис, помолчав и пыхнув пару раз трубкой, продолжил. Ситуация обострилась. Когда вы приступите к фазе ад? Я как раз хотел обсудить с вами некоторые нюансы проведения этой фазы. К черту нюансы! Нервно прервал его Далис. Мне надо точно знать, могу ли я доверять Дедалу. «Я должен знать это на сто процентов, так что приступайте немедленно!» Даллис швырнул трубку на рычаг и, поморщившись, словно от зубной боли, добавил «Пока не поздно!» После двойного скотча пелось легко. Обнявшись у барной стойки, басовиты подпевали оркестру, игравшему на сцене инструментальную версию «Бэсамэ Мочу», «Олейников» и «Кинг». «Бэсамэ...» Besame mucho como si fuera esta noche la última vez. Besame, besame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Петр улыбался и добродушно, хотя и немного ревниво, поглядывал на изящно танцующую в центре зала Элис с Лоуфордом. Джим заметил его взгляд, толкнул плечом, подмигнул и, обратившись к бармену, потребовал. «Малыш, плесни нам еще по-двойному!» В лучах скользивших по залу прожекторов мелькнул усыпанный блестками элегантный смокинг. Фрэнк Синатра подошел к Мэрилен Монро окруженной стайкой поклонников. Они расступились, и Фрэнк, склонившись к Мэрилин, стал что-то шептать ей на ухо. Монро поначалу заулыбалась, потом нахмурилась, сжала свои губки, оттолкнула ладошками Фрэнка и, гордо задрав носик, вернулась к своим воздыхателям. «Фрэнки! Фрэнки! Иди к нам!» Замахал Сенатри руками, наблюдавший эту сцену Кинг, и склонился к Олейникову. Я же обещал, что вас познакомлю. Не клеится что-то у него в последнее время с Мэрилин. А такой страстный роман был. Привет, Джимми!» Стараясь казаться радостным, хлопнул Кинга по плечу сенатора «Как поживаешь, дружище?» «Отлично, Фрэнки. А ты?» «Расстроен?» «Да ну и Махнул рукой сенатор «Это правильно», — согласился Джим. «Все бабы — стервы. «Давай я лучше познакомлю тебя с моим другом. Питер Грин. Очень талантливый, я бы даже сказал, гениальный журналист». «Этого только не хватало», — поморщился Синатра. «Завтра твой дружок накатает в свою желтую газетенку гадости обо всем, что сейчас видел». «Гадости про других пишут лишь те, кто сами на них способны». Тут же встал на защиту Алиникова Джим. «Поверь мне». — Питер не таков. Он очень порядочный. — Уверен, у меня будет повод в этом убедиться. Натянут улыбнулся Синатра и подтолкнул плечо Малейникова. — Ладно, парень, не обижайся. У меня хреновое настроение. Джима я люблю, его мнению доверяю, его друг, мой друг. Синатра протянул руку олейникову Можешь звать меня просто Франки? Оркестр дал завершающий аккорд, и в воцарившейся тишине зычно прозвучал голос конферансье. «Дамы и господа! А сейчас великий и неповторимый Фрэнк Синатра!» Фрэнк обернулся на сцену, бросил взгляд на Мэрилин Монро, которая по-прежнему весело щебетала в толпе поклонников, и вздохнул. «Ладно, пойду. Публика ждет. «Возвращайся!» — похлопал его по плечу Джим. «Выпьешь с нами по стаканчику!» Через несколько мгновений голос Синатри уже звучал со сцены. «Леди джентльмены, я рад вас приветствовать в этом прекрасном казино!» «Между прочим», — толкнул Джим в бок Олейникова, «Фрэнкис совладелец этого милого отельчика». «Ну и казино, само собой!» Олейников удивленно повел бровью и присвистнул. «Правда, поговаривают, что владеет он этим заведением на паях с мафией!» Перешел на шепот Кинг и кивнул в сторону стоявшего неподалеку от сцены с сигарой во рту Сэма Джанкану. Вьющийся вокруг Джанкану его подручный Карлос, словно расслышав слова Кинга, бросил на него злобный взгляд «Очень скоро», – продолжил со сцены сенатора свою вступительную речь, – «состоится премьера великолепного фильма «Завтрак у Тиффани». «Как вы, мальчики?» – вернулась к Олейникову с Джимом разгоряченная после танца Элис. «Не скучали без меня?» Олейников улыбнулся в ответ и придвинул к Элис бокал с коктейлем, который она тут же с удовольствием и осушила. «И в этом фильме звучит песня». — обволакивал зал бархатный голос сенатора. «Лунная река!» Заиграла музыка, и Фрэнк запел, нежный и немного таинственно, унося публику мечтами в неосязаемое «Мон-рива, wider than a mile, I'm you in style someday, Old dream maker, You you're going, I'm going «Я бы тоже хотел, как Одри Хепберн, сыграть в таком фильме», — задумчиво вздохнула Элис. Потом вдруг, резко, словно наконец решившись, повернулась к Петру и, глядя ему пристально в глаза, спросила. «А вы слышали? Недавно на кинофестивале в Венеции специальный приз жюри получили русские». «Вот как?» — слегка повел бровью Олейников. «Некто Алов и Наумов», — улыбнулась Элис. «За лучшую режиссуру». Петр пристально посмотрел на Элис, но та лишь слегка улыбнулась и, повернувшись к сцене, погрузилась в обволакивающие волны пения Синатры. «Золотой голос», — наклонился Кинг к Олейникову, когда Синатра закончил петь. «Давай выпьем за Фрэнки». Кинг поднял бокал, чтобы чокнуться с Олейниковым. Как вдруг из окружавшей бар толпы вывалился Карлос и то ли случайно, то ли нарочно толкнул Джима. Стакан с виски в руке Кинга дрогнул. Несколько капель упало на белоснежную рубашку Карлоса. — Нигер, вонючий! — злобно проревел Карлос и замахнулся на Кинга. Фары скальпелем резанули ночной туман, вырвав из темноты дорожный указатель Call Never Resort and Casino. Противно просвистев покрышками по асфальту, с шоссе на боковой проселок резко свернули одна за другой три машины и, быстро въехав в заросли придорожных кустов, остановились. Фары потухли, моторы стихли. Из машин бесшумно, словно призраки, появились джентльмены в одинаковых серых костюмах. Крадучись, они направились в сторону сверкающего разноцветными огнями казино. «Хресь!» — со всей силой влетел в челюсть Карлоса кулак Олейникова. Сгрудившаяся у барной стойки публика ахнула. Карлос, с перекошенным от боли и злобы лицом, вытащил из кармана нож и попытался пырнуть Олейникова в живот. Но Петр ловким приемом перехватил его руку, выбил клинок и, схватив вовремя протянутую ему Джимом бутылку с виски, со всей силы шарахнул ею по голове противника. Посыпались осколки, Карлос обмяк и рухнул на пол. Джим с восторгом поднял вверх большой палец, Полейников в ответ подмигнул. Элис взвизгнула, бросилась к Петру на шею и поцеловала его. — Скотч запиши на мой счет, малыш! — улыбнулся Кинг перепуганному бармену. «Браво, браво!» — вяло хлопая в ладоши и попыхивая толстой сигарой, сквозь расступившуюся толпу, окружавшую дручунов, подошел к Оленикову Сэм джанкану «Вижу, вы неплохо ладите с людьми». Корчащийся на полу Карлос застонал. джанкану презрительно сморщился и пнул его ногой. «Честно говоря, он мне и сам порядком надоел». «Я, конечно, не являюсь рьяным поборником прав цветного населения». Джан Кану повернулся к сжавшему кулаки Джиму и, двусмысленно улыбнувшись, закончил фразу. «Но называть вонючим нигером столь талантливого певца — это в высшей степени некультурно. Тем более, что и сам этот подонок мексиканского происхождения кажется». И Джан Кану еще раз повернул, явно играя на публику, пнул ногой распростертое на полу тело Карлоса. «Пошел вон, расист!» Верный помощник Джан Кано, размазывая текущие с волос виски по лицу, с трудом поднялся с пола и, пошатываясь, поплелся прочь. Джан Кано протянул руку Олейникову. «Позвольте представиться. сам джанкано бизнесмен». «Питер Грин, журналист», — пожал ему руку Петр. «Сэм!» — подбежал к ним взволнованный сенатор. «Я прошу тебя, Питер мой товарищ! Фрэнки, проблем нет!» — поотечески обнял сенатору Джан «Мы уже подружились с твоим Питером? Ведь он гость нашего заведения, а случайных гостей здесь не бывает, не правда ли?» Тем временем из леса к зданию казино вышли джентльмены-призраки в серых костюмах, и быстро рассредоточившись, заняли позиции, перекрывающие возможные пути бегства из отеля. Один из них, явно старший, убедившись, что все на местах, огляделся по сторонам и махнул рукой. Хохоча и дурача селись, тащила Олейникова за руку по гостиничному коридору. Размахивая недопитой бутылкой шампанского, она время от времени прикладывалась к ней, шипучее вино текло по подбородку, по шее, прямо в ее очаровательное декольте, что вызывало у Эллис очередную вспышку звонкого заливистого смеха. Ее ножки в туфлях на высоких шпильках то и дело подворачивались. Она, наконец, не выдержала, стащила туфли и, швырнув их в сторону, побежала босиком. Петр подобрал разлетевшиеся в разные стороны туфельки и бросился догонять Эллис, который, держась рукой за стенку, уже тыкал ключом в замочную скважину двери их номера. Что-то не заладилось. Внутри замка раздался щелчок. Ключ застрял, так и не провернувшись. «Да я», — предложил Петр, присел на корточки и стал возиться с замком. «Питер, у тебя на щеке кровь», — испуганно заметила Элис. «И на губе тоже. Тебя ранил этот мерзавец». «Ерунда», — бросил Олейников. «Нет, не ерунда». Капризно возразила Элис и, взяв тонкими пальчиками Олейникова за подбородок, потянула к себе. «Дай посмотреть!» Олейников поднялся и с улыбкой взглянул на Элис. «Ты опять хочешь рассказать мне про собачек, которые зализывают раны?» Элис рассмеялась. «Я сильно пьяна?» Олейников кивнул. Элис игриво нахмурила бровки. «То есть завтра я не вспомню, что было сегодня?» Олейников пожал плечами. Элис заглянула ему в глаза. Потом, секунду помедлив, встала на цыпочки, провела мизинцем по его треснутой губе, облизнула свой пальчик, на котором осталась капелька его крови. Затем, толкнув Петра и прижав его спиной к двери, забросила свои руки ему на плечи и нежно, глубоко, страстно стала целовать его в губы. И в этот момент щелкнуло упрямый замок, дверь распахнулась, и Олейников с Элис повалились прямо на пол номера. — Ты не ушиблась? — смущенно улыбнулся Петр, ощущая горячее дыхание лежащей на нем девушки. Элис отрицательно мотнула головой и, взглянув на покатившуюся по ковру бутылку, из которой выливались остатки шампанского, заявила — — Я хочу еще шампанского. — Тебе надо отдохнуть, — предложил Петр, вылезая из-под Элис и помогая подняться ей. — Мне кажется, мы уже достаточно погуляли сегодня. — Нет! — капризно вскрикнул Элис. — Я хочу еще... — Ну, хорошо. Я сейчас позвоню в обслуживание номеров. — Ну нет, они будут целый час нести. — Сбегай, пожалуйста, в бар, принеси сам. — А я пока приму душ Олейников вздохнул, пожал плечами и вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Но не успел он сделать и нескольких шагов по коридору, как его окликнул тихий, но властный голос. «Мистер Грин?» Петр обернулся. Высокий мужчина в сером костюме махнул перед его лицом жетоном ЦРУ. «Специальный агент Малдер». Оценивая обстановку, Олейников покрутил головой. Все пути к бегству были отрезаны. С обеих сторон коридора к нему приближались джентльмены в сером. «Вам придется пройти с нами», — приказал агент малдер «Вам придется пройти с нами», — угрожающе прозвучал сквозь приоткрытое окно машины голос, не терпящий возражений. Сидевший в машине на заднем сидении широколицый американец, одетый в дорогой вечерний костюм с бабочкой на шее, выглянул в окно и с удивлением уставился на зеленую нашивку «Пограничная полиция ГДР», на рукаве остановившего их на въезде в восточную часть Берлина полицейского. «В чем дело?» — возмутился американец. «Я алан Лайтер, руководитель американской оккупационной миссии в Берлине, направляюсь в оперу». «Вы пытаетесь въехать на территорию Германской демократической республики?» «Не знаю я никакой такой республики», — вспыхнул Лайтер. «Ваше мнимое государство не признает ни одна демократическая страна в мире. Я еду в советскую оккупационную зону, и у нас есть соглашение с советским командованием о беспрепятственном пересечении». «Предъявите документы, или вам придется пройти с нами», — категорично прервал его полицейский. «С сегодняшнего дня при пересечении границы все въезжающие обязаны предъявлять свои документы». «Я гражданин Соединенных Штатов Америки», — выдал, как ему показалось, главный козырь Лайтер. «Тем более», — язвительно хмыкнул полицейский. Услышав эти слова, водитель американского дипломата сунул руку за борт своего пиджака. Заметив это, полицейский тут же щелкнул застежкой кобуры и решительно взялся за рукоятку своего пистолета. «Господин президент!» — с легкой бравадой в голосе докладывал по телефону из своего штаба в Западном Берлине генерал Лисиус Клей. «Я отправил на КПП Чарли взвод солдат, и они проводили машину Лайтера до самой оперы. Да, сэр, этих как бы пограничников было всего пять человек, и взвод наших бравых парней легко поставил их на место». А за тысячи миль от Берлина голос генерала Клея звучал из аппарата громкой телефонной связи, установленного в овальном кабинете Белого дома. «Лайтер даже не опоздал к началу. Кажется, давали Бориса Годунова». «Его посылали в Берлин не для того, чтобы он ходил по театрам». Сухо оборвал генерала Джон Кеннеди, глянув на напряженные лица, сидевших в его кабинете Роберта Кеннеди и министра обороны Макнамары. «Господин президент». — послышался слегка обиженный, но твердый голос Клея. «Ульбрихт хочет унизить нас, показать, кто теперь хозяин в Берлине». «А русские в курсе инициативы Ульбрихта?» — спросил Джон. «Думаю, нет. Советский политический советник сейчас в Москве, на коммунистическом съезде». «И что вы планируете делать дальше?» «Восточные немцы усилили охрану пропускного пункта. Я принял решение послать туда десяток танков». «Мы снесем к чертовой матери все их заграждения!» Джон Кеннеди задумался. «Это провокация восточных немцев», — заметил Роберт. «Ульбрихту не нравится, что Хрущев не может договориться с нами о признании Восточной Германии как государства. Ему явно надоело быть главой непризнанной республики. Он хочет реального мирового статуса. Вот он и провоцирует нас. Да и Хрущева тоже». Но если мы предпримем решительные шаги, неизвестно, как среагируют Советы. Провокация Ульбрихта может сработать, и Хрущев расценит наши действия как агрессию. Кроме того, я не исключаю, что истинная цель Ульбрихта — захватить руками русских Западный Берлин. «Силы в Европе явно не равны», — покачал головой Макнамара. «Если Советы захотят, их войска завтра же войдут не только в Западный Берлин, но и в Париж». — Господин президент, — вновь раздался голос Клея из динамика, — если сегодня стерпеть это унижение, то завтра они обнаглеют так. — Дело не в унижении, — остановил возбужденную речь генерала-президент. — Ради того, чтобы не поубивать друг друга, а заодно весь мир, можно наплевать и на унижение. Но мы, мы просто обязаны показать жителям Западного Берлина, что в любой ситуации готовы идти до конца, чтобы защитить их интересы. «Ты готов начать войну?» — с волнением спросил его Роберт. «Сивис пакем парабеллум», — покачал головой Джон. «Хочешь мира, готовься к войне». «Ну да». «Помнишь, как в кратком изложении военного дела у Флавия Вегетси «Никто не осмелится вызывать оскорблять того, о ком он знает, что в сражении тот окажется сильнее его». «Взревели моторы». Клацая гусеницами по асфальту, колонна бронетехники с белыми звездами на борту двинулась в сторону контрольно-пропускного пункта Чарли, установленному на границе американской и советской зоны оккупации Берлина, ныне же объявленной Ульбрихтон государственной границы Германской Демократической Республики. Во главе с развивающимися на длинных антеннах звездно-полосатыми флагами катили три Виллиса, за ними бульдозеры с ковшами наперевес замыкали колонну 10 танков. Джипы беспрепятственно миновали американский контрольный пункт и, приблизившись к разделительной полосе, разошлись в стороны, пропуская вперед бронетехнику. Еще мгновение, и эта стальная лавина сметет заграждение, теперь казавшееся игрушечно хрупкими на фоне мощных ножей бульдозеров. Но в этот момент со стороны восточного Берлина из многочисленных переулков, примыкавших к Фридрихштрассе, послышался нарастающий грохот, и повалили клубы сизых выхлопных газов, которые дувший с востока ветер погнал прямо на КПП. Оказавшись в густом тумане, растерявшиеся от неожиданности американские военные замерли. Сквозь накрывшую их пелену нельзя было разглядеть ничего. Лишь жуткий грохот и скрижащущий ляск, многократно усиленный мечущимся по переулкам эхом, наводили страх». Но вот грохот стих, ляск прекратился, и дым стал потихоньку рассеиваться. Прямо перед американцами, буквально в десятках метров от них, с восточной стороны границы, ощетинившись пушками, стояли танки. Зеленые, чистенькие, блестящие, но с замазанными грязью опознавательными знаками. «Мне только что звонил президент», — раздраженно бросил далис входящему к нему в кабинет генералу Тофрой. «Откуда советы узнали о выдвижении нашей бронетехники?» «Вы уверены, что эти танки русские?» — спросил Тофрой. «Может, это танки восточных немцев?» «Ну да, и они там просто случайно по переулкам катались», — язвительно заметил затаившийся в темном углу кабинета Энглтон а потом также случайно перепачкали грязью башни именно в тех местах, где расположены опознавательные знаки. «Уже сутки наши их танки стоят друг напротив друга. Сутки!» — воскликнул далис «И ни один их танкист так и не вылез наружу». «Немцы, пусть даже и восточные, не в состоянии провести сутки без теплой пищи, мягкой постели и туалета с удобствами», — хмыкнул Энглтон. «Так у вас есть какие-нибудь идеи, Холгер?» Нервно пустил в потолок колечко дыма из трубки Далис. «Кто мог слить информацию русским?» «Судя по тому, как оперативно они среагировали», опередив то Фрое вновь встрял Энглтон. «Утечка произошла непосредственно в ближайшем окружении генерала Клея. Мы с господином директором только что говорили, мой дорогой генерал, про Рея Стоуна». Вашего сотрудника в Западном Берлине, на которого, как на советского резидента, указал Дедал. Он прекрасная кандидатура на слив информации русским. Хотел в этой связи поинтересоваться, любезный. Как идет ваше расследование?» «Вас это не касается», — огрызнулся тофрой «За ним постоянно ведется наблюдение, пока ничего нового». «А мне вот удалось кое-что раскопать», — хитро улыбнулся Энглтон. Оказывается, этот Стоун учился на одном курсе в университете с вами, милейший. «Что вы хотите этим сказать?» — напрягся Тофф Рой. «Ничего. Я лишь констатирую факты, мой дорогой друг». «Брейк!» — воскликнул Даллес. «У меня нет оснований не доверять ни вам, Холгер, ни вам, Джеймс. Я же просил вас работать вместе. Мне нужны конкретные результаты, а не ваши склоки». «Надо немедленно выявить канал утечки в Берлине». «Русская разведка, как я уже говорил, в отличие от нас, умеет работать», — ехидно хмыкнул Энглтон. «Если уж наш славный генерал настаивает, что берлинская история меня не касается, то пусть он сам ей и занимается. Но это частный случай. А в целом хочу обратить ваше внимание, господин директор» что в последнее время имидж нашей организации в глазах общественности и, что самое главное, в глазах президента, весьма покачнулся. Только грандиозный успех, а таковым может являться разоблачение крупномасштабной советской шпионской сети по всему миру, может поправить положение. У Даллеса нервно дернулась щека. Энглтон читал его мысли. «Вы правы, Джеймс, вы правы». — вздохнул далис Но ставка слишком высока. Чтобы быть абсолютно уверенным, что это не ловушка русских, я должен убедиться в искренности Дедала. А для этого, во-первых, нужна ясность со Стоуном и завершение проверки самого Дедала по форме Домсдей. — Мы уже перешли к стадии ад, — поспешил напомнить Тофрой. — Я помню. Я все отлично помню, — сухо ответил ему Даллис мне нужны результаты как можно скорее не задерживайтесь адам переходите к краю тофрой кивнул а к разработке стоуна несмотря на то что он ваш однокурсник продолжил далис подключите кулика и не забывайте информировать джеймса о ходе расследования действуйте слушаюсь сэр хмуро ответил тофррой направляясь к выходу и уже у дверей обернулся и добавил — Ради нашей великолепной страны, сэр, я сотру в порошок любого, не только однокурсника. Дверь зато роем затворилась. — Любого наш драгоценный генерал сотрет только ради себя, — многозначительно фыркнул Энглтон и посмотрел на Даллеса. — Включая вас, сэр. Вспыхнул невыносимо яркий свет — Высоко в небе над архипелагом Новая Земля возник огромный, слепящий, быстро расширяющийся оранжевый шар, который, вращаясь, втягивал в себя взметнувшуюся с десятков километров в округе землю, постепенно превращаясь в исполинский клубящийся гриб. Из шара вырвался похожий на гигантский бублик обруч ослепительно белого цвета и с невероятной скоростью стал расти во все стороны. Через мгновение Раздался страшный грохот, словно раскололась сама планета Земля. «Господа должны учесть, что у нас ракеты есть. 100 миллионов тонн тротила, чтоб кондрашка их хватило Развлекали частушками делегатов куплетисты Рудаков и Мечаев на сцене новенького Кремлевского дворца съездов только открывшегося по случаю собравшегося в Москве 22 съезда Коммунистической партии Советского Союза. «Грозный атом мы сумели приспособить к мирной цели. У кого другие цели, тех мы держим на прицеле». Сидевший в правительственной ложе Хрущев восторженно хлопнул Бережнева по плечу. «Вот мы им показали, лёня Шарахнули самую мощную за всю историю человечества бомбу. Вспышку даже америкашки видели на Аляске. Бережнев, натянуто улыбаясь, закивал. «Мигит Сергеевич», — Серьевич. осторожно начал он, — «а вам Просташинского докладывали?» «Докладывали, докладывали», — отмахнулся Хрущев. «Дай частушки послушать». Бережнев вздохнул, выждал немного и продолжил. — Я, конечно, очень уважаю товарища Шалепина. Он твердый комсомольский работник был. Но все-таки согласитесь, КГБ — не его это дело. Какой скандал с этим Сташинским вышел. А ведь Шалепин лично его награждал. Лично ему выезд в Берлин разрешил. Теперь весь мир, все газеты только про это и пишут. — Чего ты на больной давишь, Леня? — поморщился Хрущев праздник испортить хочешь? — Да я так. Просто заметил, что часто наши чекисты при Шалепине стали за границу сбегать. Подгнивает вот там все, в КГБ-то. Хрущев резко повернулся к Бережневу и уставился на него пронизывающим взглядом. — Ты куда клонишь-то? — Говори прямо. — Заберите Шалепина в ЦК. Он там полезнее сегодня будет. — Ну, «А на его место?» — хитро прищурился Хрущев. «Кого сватаешь?» «Да кого скажете?» «Вот хотя бы, раз уж вы согласились товарища Семидольного в Москву вернуть, то и он может. С Шалепиным хорошо знаком. Значит, дела без проблем примет. И вам верен, не подведет. А по характеру тверд, напорист. Работу как надо организует. Нам ведь сейчас после всех этих проколов, ой, как надо шпионов ловить». Хрущев в сомнении покачал головой и уставился на сцену, где продолжали веселить публику куплетисты. Два туриста с чемоданом сняли ряд секретных данных, а сейчас без чемоданов подъезжают к Магадану. «И еще, Никита Сергеевич, не хотел вам говорить», как бы нерешительно начал Бережнев. «Ну, что еще?» Уже слегка раздраженно отозвался Хрущев. «Хрущев». — Ну, правда, ерунда какая-то, но показательно. — Что ты все время хитришь? — возмутился Хрущев. — Говори давай. — Ну, если вы настаиваете. Дело в том, что Шалепин, он же в комиссии по перезахоронению Сталина... — И что? — Вчера тело Сталина, по вашему указанию. — По решению съезда. — Да-да, по решению съезда. Тайна было вынесено из мавзолея и захоронена у кремлевской стены. — И что? — Что ты тянешь? Суть-то скажи! — Вы же приказали Шалепину, что повица золотые с мундира у Сталина срезали, и на латунные заменили, и погоны генералиссимуса срезать сказали. — Ну, и? Пуговицы заменили, а погоны Шалепин срезать не стал. Так и похоронили с погонами генералиссимуса. Лицо Хрущева налилось кровью, глазки забегали, губы плотно сжались. В злости он стукнул кулаком по парапету ложи и выбежал из зала. По губам Брежнева пробежала самодовольная улыбка. Роберт Кеннеди потянулся на массажном столе и, приспустив простыню с поясницы, Небрежно бросил склонившиеся над ним очаровательной массажистки в коротеньком белом халатике. и ягодицы разомни как следует, крошка!» Руки массажистки энергично забегали по его напряженным мышцам. Роберт сладостно вздохнул и повернулся к лежавшему на соседнем столе брату, над которым хлопотала не менее сексуальная массажистка. «А если бы у кого-то из танкистов, неважно, у нас или у них...» дрогнули б нервы спросил роберт на новой земле русские только что взорвали 58 мегатон джек 58 любой город париж лондон вашингтон просто бы испарились за мгновение они хотели 100 буркнул джон и сморщился от боли массажистка принялась за его спину если бы они взорвали 100 мегатонн то, как сказал Хрущев, на съезде повыбивали бы окна в своих домах в Москве. — Хрущев много чего на съезде сказал, — усмехнулся Джон, — что через 10 лет они перегонят нас в экономике, а через 20 будут жить при коммунизме. Так что оступать нам в Берлине было нельзя. Но так ведь отступили, после того, как русские первыми отвели свои танки. Роберт засопел. «Что-то я не пойму», — заявил он. «То ты позволяешь им построить стену, заявляя, лучше стена, чем война, то, наоборот, говоришь, что отступать нельзя и балансируешь на грани ядерной катастрофы». «Бобби, дорогой, все просто», — засмеялся Джон. «Когда они строили стену, они не нарушили ни одной договоренности. Неприятно, неожиданно, факт, но не нарушили. Нигде не было записано, что они в своем секторе не могут чего-то построить». И вмешиваясь тогда, мы были бы вынуждены вторгнуться на их территорию. И это была бы война. Русские умеют защищать то, что считают своим. Но вот когда восточные немцы не пустили нашего дипломата, хотя по договору с советами пустить были обязаны, вот тогда отступать было нельзя. Тогда бы они решили, что мы испугались, что мы слабы И тогда тоже была бы война. Не понимаю. Знаешь, в каком случае дерутся звери? когда защищают свою территорию или же когда видят слабого и нападают, чтобы сожрать его. Это инстинкт, Бобби. Нельзя казаться слабым. Роберт засопил еще больше. «Я, кстати, про инстинкты тоже с тобой поговорить хотел», — заявил он и, резко вскочив с массажного стола, захлопал ладоши. «Девочки, время на свободное. Мы вас позовем чуть позже». Массажистки, быстро прихватив свои принадлежности, выпорхнули из комнаты. «Ну и что там про инстинкты?» морщись и придерживаясь за спину, сел на массажном столе Джон. «Скажи, Джек», — прищурившись, спросил Роберт. «Только честно. Что ты делал вчера в отеле Карлайл?» «Неважно. Джек, я просто хотел предостеречь тебя. Эта дамочка слишком известная и узнаваема. — Бобби. — Джон встал и начал одеваться. — Не лезь не в свое дело. — Окей, Джек. Я просто сказал. Но в Карлайле вчера было полно людей Гувера. — Да и хрен с ним. — застегивая рубашку, раздосадованно бросил Джон. — Меня уже достал этот старый скунс. — Джек, это опасно. Ты недооцениваешь политическую ситуацию. — Послушай, Роберт, «Если ты уж стал говорить о политике, то сейчас меня больше интересует Куба. Берлин, Европа — это важно, но это далеко, Бобби. А вот когда у тебя под носом расцветает рассадник коммунистической заразы...» Советы уже подписали с Кубой контракты на поставку вооружений на 200 миллионов долларов. Танки, самоходные артиллерийские установки и истребители уже поступают на остров. С каждым днем коммунистический режим на Кубе становится все сильнее. И это очень опасно для нашей страны. И, кстати, для моей политической карьеры. Если мы не решим эту проблему, наши оппоненты не приминут воспользоваться этим. Поверь, заголовок в газете «Джон Кеннеди распахнул коммунистам дверь в Америку» намного опаснее, чем пара фотографий в желтой прессе. «Я согласен с тобой. Но все же я бы не сбрасывался со счетов падкость наших избирателей на жареные скандальчики». Люди слабы. Они создают себе кумиров, а потом с радостью копают в их грязном белье, чтобы оправдать свои собственные грешки и свою убогость. Вот, посмотрите, он такой великий, а такой же гаденький, как мы. Даже еще хуже. Ладно, Бобби, я тебя услышал. Но и ты меня услышь Когда, наконец, кубинские газеты опубликуют некролог Фидель? Кажется, ты ведь лично взялся за это дело и возглавил комиссию. Я встречался с генералом Тофроем. Сделав паузу, ответил Роберт. Он говорит, далис очень нервничает, что его отстранили от кубинского проекта. Но мы ведь этого и хотели добиться, — улыбнулся Джон. У Даллеса сейчас нет козырей на руках. Он должен совершить нечто, чтобы вернуть мое доверие. А я намекнул ему на Гувера, и он должен. Он обязан начать его грызть. Должен продемонстрировать, что ЦРУ намного эффективнее ФБР. Это его единственный путь к спасению от отставки. Роберт кивнул. «Но то Фрой переживает», — добавил он. «Ведь далис срывает раздражение на нем, и Энглтон там масло в огонь подливает». «Когда вас вассалы ссорятся, у них нет времени замышлять что-либо против своего господина», — хитро улыбнулся Джон. «Чувствуя слабость Даллиса, и то Фрой, и Энглтон будут стараться выслужиться перед нами». Будут на перегонки бить копытами, а значит, будут эффективны. Дивиды — это импера. Разделяй и властвуй. — Решил устроить бои гладиаторов? — рассмеялся Роберт. — Далис против Гувера, то Фрой против Энглтона. что ты часто ты стал обращаться к древнеримским источникам. — А что? Римляне были весьма мудры. Такую империю построили. — Ты видишь себя императором? «Я вижу Америку империй. Так что же все-таки будем делать с Кастро?» Лицо Роберта стало серьезным. Он оглянулся, проверяя, что никто не подслушивает их, и перешел на шепот. Мы проговорили с генералом Тофроем несколько часов, и мне кажется, он предложил одну весьма любопытную идею.